Голова 32 Стилидор с з а г о в о р щ и с к и м лицом дождался, пока Олег приблизится, и сотворил вокруг них звуконепроницаемый купол, огладил кучерявую бороду и огляделся по сторонам. Чувствовалось, что предстоящий разговор будет непростым, и гном думал, с чего его начать. Наконец он решился. Совет преподавателей был шокирован неожиданным проявлением твоих способностей. В наших головах до сих пор не укладывается, откуда в тебе такой огромный запас энергии. В записи, конечно, видно, что действия были неумелыми, но даже некоторым состоявшимся опытным м а г а м далеко до подобных характеристик. И своим т личным делом нам тоже не все ясно, оно зияет сплошными пробелами. Он решился задать вопрос в лоб: скажи, а отец у тебя часом не сам Грибанайс? Быстро просчитай, чем это грозит и какой линии придерживаться. Ошарашенный вопросом Беркутов решил не спешить с признаниями и загрузил работенка и Симбионта. По удивленным глазам я понял, что попал в точку. Так? Ты родился от рабыни и не имеешь титула. Не бойся сознаться мне. Я не выдам эту тайну. Все чины и звания действуют только за пределами а к а д е м и и а тут главное знание. Напор дворфа подчеркивал, что ему будет не все равно, каков прозвучит ответ. Видимо, наш препод что-то п о б о л е е знает о судьбе верховного ученого Амагас Индеркуса. Не зря он перед этим обмолвился про его алчность. Считаем не стоит изменять н а ш е статус кво. Выдал прогноз помощник. Со всем глубоким уважением, наставник, я не могу вам сообщить больше того, что вы уже знаете. С учтивым поклоном и с сожалением в голосе обтекаемо ответил земной хитрец. А ты бывал на секретном астероиде? Мне доводилось слышать, что там обучали искусству нанесения рун на заготовки валетов. Ты же вроде говорил, что умеешь их наносить. Гном явно темнил. Непонятно только, зачем ему такая информация. Да, приходилось там побывать. Не стал отпираться землянин. А что? А потом перевели на орбитальную фабрику? Допытывался правды дворф. Он просто весь превратился в слух. Это логично. А куда меня еще могли перевести? Перешел на еврейский манер отвечать в о п р о с о м на вопрос подуставший от странной беседы Олег. Что ты несешь? Состеро и д а никого не выпускали. Неизвестно, что теперь он на тебе в о з о м н и т Сполошился и скин. Хорошо, я понял тебя. Вдруг прекратил вытягивать информацию учитель. В любом случае совет решил перевести твою персону в другую группу. Более развитую с уклоном на боевую магию как раз прибыли подходящие опытные преподаватели боевых искусств. Буду периодически навещать. Мне интересно узнать, во что же выльется твое развитие. А теперь ступай, пока не вышло время урока, поучись вместе со всеми чувствовать свой центр сосредоточения магии. п р о в а л я в ш и с ь на траве пару часов, мужчина вслушивался в свои ощущения. Порой казалось, что внутри творился какой-то разлад. Точки расположения центров темного и светлого начала постоянно вращались вокруг друг друга, конфликтовали, пытаясь занять некое ядро доминации и могущества. Что со мной не так? Не могу сосредоточиться на силе, как будто внутри не на что о п е р е т ь с я Обратился он к помощнику, который отслеживал и анализировал все, что происходит в организме на разных уровнях. Ты израсходовал весь запас маны. И теперь оба центра пытаются восполнить его за счет другого. Необходимо восстановить баланс внешним источником. Достань мерцательный накопитель и держи на груди, пока вся сила не перетечет в тебя. Приедь не обнуляя энергию до критической отметки. Дал консультацию искин и услужливо переместил мано накопитель во внешний карман. Беркутов извлек из кармана сверкающий кристалл и сделал, как велел Нанит. По мере восстановления круговерть груди поутихла. Воцарилось спокойствие и умиротворение. Наконец восстановились чувства, ощущения окружающих потоков, передающих ману от планеты. Будто бы хорошо отдохнул и плотно подкрепился, землянин расслабился. Необычный артефакт не укрылся от глаз убийцы, который пристально просматривал запись занятий с подозрительным г а б л е й т о м Собранном до сена ь Самахапа проходила подобная редкая вещица. С большой долей вероятности это был он сам в морфированном состоянии. Осталось только придумать способ его устранения без лишних подозрений. Следующее занятие полковник проходил в составе другой группы, по сути таких же юнцов, но уже более нагловатых, бравирующих по поводу и без повода. Каждый из этих бахвалящихся молодых аристократов, не сговариваясь для самоутверждения, выбрали его как наиболее н е з р а ч н о г о объектом своих острот и насмешек. Этот факт начал уже надоедать землянину. Но приходилось с жав зубы терпеть, чтобы не раскрывать инкогнито. Вел занятия один из четверки вновь прибывших странных типчиков. Мерзкий со скрюченным прыщавым лицом Габлейд по имени Подпаганц. Ожидать от него сразу чего-либо хорошего с таким и м е н ч к о м не стоило. Обращался он к наставляемым еще хуже, чем предыдущий дворф, игнорируя все принципы уважения, называя всех барбосами, отбросами или дебилятками. Подобное могло происходить в военном учреждении среди плебеев, но никак не в элитном гражданском, обучающем о т п р ы с к о в аристократов. Берку того очень хотелось после того, как он разберется с этими наемниками, посмотреть в глаза совету преподавателей, где они видели, в какой программе обучения или в методических рекомендациях, что таким должно быть обхождение со студентами. А если не видели, то куда теперь смотрят их глаза? Полигон для обучения у продвинутого курса был в два раза побольше предыдущего и представлял собой изрытую песчанокаменистую почву с нагромождением небольших скал. Растительность отсутствовала напрочь. Класс спрятался в тени огромного кряжа, напоминающего наклоненный хвост рыбины. На прошлом занятии вы проходили экскурс по атакующим заклятиям стихии огня и воды. Сегодня разберем наиболее часто применяемые боевые касты из школ грунта и воздуха. Заговорил г а б л е й д противным с к р и ж е щ у щ и м когтями по стеклу голосом. Не вертитесь, Демилята. Слушайте, что вам говорит прошедший через множество боев м а г первой линии. Школа воздуха считается из разряда прикладной магии, направленной на усиление, ослабление способностей, поиск и сокрытие предметов, морфирование, превращение существ, телекинез, левитация, портальное перемещение, трансгрессия, лечение, управление процессами в живых организмах. Но насолухи, эта стихия интересует прежде всего как линейка атакующих кастов, молния, ветвистые коронарные разряды, ураганный ветер, все поднимающий воздух смерч. Обладая этим скромным перечнем, вы легко одержите верх даже над более сильным противником. Но все это будет сведено на нет, зная незащитные заклинания, защитное маскировочное поле, защитная воздушная оболочка, рассеивание воздушных заклятий. Поэтому мне всегда нравилась более материальная стихия, ее сложно остановить. От воспоминаний б ы л ы х сражений у лектора прострелила спине, его кислое лицо еще больше с к у к с и л о с ь Он, видимо, потерто место, куда ему ранее прилетело чем-то материальным. Барбосы, а кто может мне назвать приемы нападения и з к а з а л о с ь бы мирной созидательной школы грунта, о б в е д я взглядом притихших мажоров под паган, состановился на белой вороне несчастном г о р н о п о т е р е Личину которого Олег уже успел проклясть неоднократно на своей шкуре испытав все невзгоды, которые прототип ощущал участь п о д о б н о м м а г и ч е с к о м з а в е д е н и и Если бы мужчина не читал своей дочери эту сказочку перед сном, Рен бы он вообще его вспомнил и выбрал. Чего замялся? Иди сюда, поганец! Встань на этот пригорок и удиви нас. Удачи вашим делам, начал было земля не надыгрывать роль. Заткнись и когда не так, чтобы та скала ощутила на себе хотя бы шлепок. По то к грубых слов боевого мага вызвал у космонавта изжогу и стойкое желание стукнуть ему в рожу. У нас нет в запасе подобных кастов. Единственное, что мы можем, это рисовать руны на камнях. Отобразил виртуальный список рун о п е р а т о р о в Симбионт. Тогда подбери что-нибудь наподобие левитации и вибрации при контакте. Человек склонился над небольшим камушком и активировав на конце пальца едва заметный плазменный резак, принялся чертить знаки, проецируемые в подсознании на нитам. Закончив рисование, он улил в получившийся артефакт немного своей маны. Надпись зажглась, камень медленно всплыл и завис на уровне плеча создателя. За спиной теряющий терпение препод громко разразился бранью на непонятном языке, из к о т о р о й симбионт смог перевести только фразу «все сдохнуто», ожидая результата. Полковник решил добавить сил в камешек и толкнул его по направлению к удаленной на 200 метров скале. Не имеющий веса, согласно нанесенному иероглифу, он плавно поплыл в указанном направлении, вызывая припадки смеха у придурковатой аудитории, вальготно развалившихся на стульчиках в тенечке. г а б л е й д ж е устав ругаться, просто скрестил на груди костлявые ручонки, и скривой мордой мексиканского Гринго зло пялился на смущенного земляка. В неспешной манере кусок породы почти долетел до цели, но тут неожиданно подул легкий встречный ветерок и завернул его в обратную сторону. Даже на хмурой физиономии учителя появилась ехидная улыбочка, обнажившая кривые зубы, не говоря уже про лица остальных студентов, рюкая валяющихся под с и д е н ь я м и и сучивших ножками, а артефакт, гонимый ветрами, набирая скорость и высоту, пронесся мимо выдвинувшегося ему навстречу на цыпочках Олега. Из какой дыры тебя хламон откопали? Посмотри, что ты сделал с однокурсниками. Кто теперь их будет откачивать? Они уже дышать не могут от смеха. Сорвал мне урок. Зря тебя перевели на наш. Тут он не успел договорить. з а п р о г р а м м и р о в а н н ы й м а г и е й снаряд высоко над головами учеников, п о к р у ж и в в и х р е в о м п о т о к е стукнулся об нависающий над ними каменный к р я ж Упс, мы, кажется, снова переборщили сливанием в него энергии. Прорезался внутренний голос Нана-генерала Ясенпень. Возникшая вибрация сперва затрясла скалу как грушу, с нее посыпались крошки, а затем п у л ы ж н и к и Потом дрожь передалась на поверхность земли, сотрясая весь полигон, и продолжалась около десяти секунд. За это время, войдя в резонанс, разрушились все крупные нагромождения скал, поднялась непроглядная пыль, образовались завалы. На происшествие сбежала вся верхушка академии. Общими усилиями они расчистили территорию, разметав п ы л и б у л ы ж н и к и а остальных свидетелей чудом спасло только то, что они уже были на земле под стульями, иначе ранений было бы значительно больше. Вызванные лекари очень быстро напоили всех лечебными микстурами и поправили здоровье. У кривого темноволосого Габлейта непроизвольно вытянулось и побелело лицо, появилось заикание. Его отстранили от занятий. Вместо него у группы был уже другой классный руководитель. Это был здоровенный лохматый Аркастер. Вблизи он выглядел еще уродливее. Выпирающие из под нижней губы клыки превращали его в хищника. Он пристально посмотрел в глаза так и стоявшему на том же месте Олегу. И многообещающий ухмыльнулся.